Глава шестая Разъезды второго Аргунского полка беспокоили противника у станции Шарасун. Группами в 10-15 всадников ежедневно появлялись они на сопках к востоку от станции. Стоило им приблизиться к железной дороге, как стоявший в Шарасуне бронепоезд открывал по ним орудийный огонь. Бронепоезд был пестро раскрашен, и казаки окрестили его пигашкой. Заставить пигашку выбросить на ветер пару-другую шимос вошло у них в привычку. О людях, которые выезжали на эту рискованную забаву, много говорили, с них брали пример. Поэтому охотники поиграть со смертью находились всегда. Давно уже тянуло к этой забаве и романа «Улыбина». Федот Муратов, который не ужился с моряками и недавно прикатил в сотню к своим землякам, чуть не каждый день приглашал его подразнить бронепоезд. Федот уже побывал в передряге. Посланный однажды в головной дозор, далеко оторвался он от своих. Километра за три от Шарасуна накрыл его пигашка со второго выстрела. Сам он отделался ушибом, но конь под ним был тяжело ранен. Человек десять семеновцев помчались ловить Федота. Федот снял с коня седло, взвалил его на спину и побежал к своим, маячившим на дальнем увале. Но бронепоезд засыпал красногвардейцев шрапнелями, и они поспешили скрыться. Когда Федот выбежал на Увал, их и след простыл, а Семеновцы настигали. Федот яростно выругался, залег за песчаным холмиком Тарбагани и Нары и стал отстреливаться. На свое счастье, свалил он с коня офицера, который командовал Семеновцами. Не подобрав офицера, они ускакали назад. За Увалом шла дорога на Обогайтуевский караул. Изредка по дороге проносились красногвардейские грузовики в расположение Кобзоргаза. Один вооруженный пулеметом грузовик появился в тот момент, когда Федот вышел на дорогу с седлом за спиной. Вечером он очутился на биваке к газа за двести верст от своего полка. В полку уже считали его погибшим, когда через четыре дня он неожиданно заявился не только живой-здоровый, но и с изрядным запасом китайского спирта в банчках. Завидев банчки, казаки закрутили усами и оказали Федоту необыкновенно любезный прием — Здоровые свеличали его по имени-отчеству и старались не отлучаться, чтобы не прозевать угощения. Скоро банчки были раскупорены. Объявились услужливые помощники, которые осторожно переливали спирт в большой медный котел и разбавляли водой. Федот лежал на кошме и, дымя сигареты, отдавал распоряжение. Первую кружку он поднес Тимофею косых. — Давай, командир, покажи, как пить следует! — Но в эту минуту в степи раздался незнакомый для многих звук. Он походил на протяжное коровье мычание. Федот прислушался и закричал. «Ребята, а ведь это лозок нам катит!» Через минуту на ближайшем бугре появился знакомый Чандлер. Все кинулись встречать его. Впереди бежал и размахивал фуражкой Федот. С лозо приехал и Василий Андреевич. К нему начали подходить желающие поздороваться земляки. Одним он крепко пожимал руки, с другими обнимался. Возле него стоял Федот и называл ему по фамилии тех, кого Василий Андреевич не мог узнать. Подошли к нему и Алешка Чипалов с Петькой Кустовым. «Ага», — злорадно подумал Роман, — «заюлили перед землячком, не побрезговали, что каторжанином он был». «То-то». И сердце его переполнилось гордостью за Василия Андреевича. Скоро Роман подошел к Лазо, щелкнул каблуками и, взяв руку под козырек, поздоровался с ним. — Здравствуй! Здравствуй, Роман! — подал ему руку Лазо. Что же ты, дядю, не встречаешь? — Да ведь к нему сейчас не протолкнешься. А вы надолго к нам? — Думаю, что заночуем у вас. Надо как следует с вашим полком познакомиться, рассказать ребятам, как и что у нас. В это время к ним подошли Василий Андреевич и Федот. Узнав Федота, Лазо спросил его. А ты, Муратов, как здесь оказался? Решил поближе к своим держаться. Человек я сухопутный. Сухопутный-то сухопутный, а сюда, кажется, заливать любишь, щелкнул Лазо пальцем по шее. Слышал я, что тебе у моряков дисциплина не понравилась. Это враки, ответил краснея Федот и поспешил убраться. Когда Лазо и Василий Андреевич зашли в палатку Филинова, Тимофей подозвал к себе Федота с Романом. — Надо, ребята, того, ужин сварганить получше. Гости-то у нас вон какие, ведь Василия Андреевича пятнадцать лет мы не видели. — Это можно, — сказал Федот. — Надо барана добывать. Разреши мне отлучиться на часок, до коня твоего дай мне заседлать. Тимофей разрешил, и через каких-нибудь десять минут Роман и Федот скакали степью на север. Ехали они к бурятам, которые кочевали со скотом в соседней долине. Подъехав к бурятским юртам, Федот, не слезая с коня, закричал. «Эй, хозяева!» Из ближней юрты вылез седой бурят в синем засаленном тарлике с трубкой в зубах. Следом за ним появилась старуха и краснощекая, пышущая здоровьем девушка. Девушка была в черной конусообразной шапочке с красной кисточкой на макушке. В ушах ее красовались золотые серьги, на груди переливчато сверкали разноцветные шарики бус. Увидев ее, Федот приосанился, почтительно обратился к старому буряту с просьбой продать барана. «По что не продать? Продать можно. Только, однако, деньги у тебя худые, парень!» От «Отчего же худые?» Деньги у меня на любой вкус имеются. Есть царские, керенские, четинские. И Федот извлек из полевой сумки порядочную пачку денег. Выбирай, какие нравятся. Давай однако керенские. Только не знаю, сколько и взять с тебя. Двести рублей недорого ли? Оно и дороговато. Да уж ради знакомства так и быть заплачу двести. Звать-то тебя как? Меня-то царемпилом. А по отчеству? «Папа Бадмай был». «Ага, значит, Бадмаевич». «Ну так будем знакомы», — Церемпил Бадмаевич. «Свободное время будет, в гости приеду». «Приезжай, тарасун пить будем». Старик получил деньги и приказал девушке поехать с Федотом и Романом в гурт за барашком. По дороге в Табун Федот все время приставал к ней с разговорами и пытался ущипнуть ее. Девушка била его по рукам ременной плеткой и смеялась. Табун посла тоже девушка, сестра первой. Когда поймали барашка, Федот распрощался с сестрами за руку и пообещал обязательно наведаться к ним в гости. На обратном пути он сказал Роману, «Девки паря что надо, какой-нибудь из них я обязательно подсватаюсь».